Гюндюз, придерживая на коленях пальто, спросил, зачем же он приезжал сюда. Учитель Фазиль, встав с дивана, подошел к следователю и взял у него пальто. — Давайте повешу, — сказал он. — Мокрое. Пусть подсохнет немного. Повесив пальто на гвоздь, прибитый к задней стороне двери, он снова сел на прежнее место. — Меня приезжал проведать. «Зачем же это я прочел в вашем пояснении?» Учитель Фазиль удивленно взглянул на Гюндюза Керембейли. «Если, мол, прочли, чего еще снова-то спрашивать?» «Это ваш родной дед, да?» Учитель Фазиль будто ребенок поднес руку к рту и принялся грызть ноготь большого пальца. «Я все рассказал. В протоколе все записано». «Вы не хотите со мной разговаривать?» Фазиль, не отнимая руки от рта, отвечал, «Почему не хочу?» «Родной дед, конечно. Отец погиб на фронте, я был его единственным сыном. У деда остались двое внучат, я и сестра моя, больше у него никого не было. Сестра старше меня живет в Баку замужем, своя семья уже. Дедушка жил один. Учитель Фазиль, оторвав отторта палец, сложил руки на груди. «Сестра приезжала на похороны?» «Конечно приезжала. Долго задержаться она не могла, у нее ребенок грудной. Раньше вы жили вместе?» «Да. А после окончания университета меня распределили сюда. Это когда?» «Полгода уже, как я здесь. В Баку наведывались?» «Навещали деда?» «Да, конечно. Без нас он сильно скучал». Когда вы в последний раз были в Баку? 22 числа. В субботу, сразу же после окончания уроков, и поехал. И на воскресенье остались? Да, ночью выехал в Баку, чтобы в понедельник успеть на занятия. Значит, вы выехали из Баку 23-го? «Двадцать четвертая...» Следователь загнул один палец, «а двадцать пятого дедушка уже оказался здесь. Всего через день он снова приехал сюда, чтобы встретиться с вами». Учитель страдальчески посмотрел на гюндюза Керембейли, обхватил лицо двумя руками, склонил голову и со стоном произнес, «Из-за меня человек погиб, из-за меня!» Не удержавшись, Гюндюз Киримбеили громко раскашлялся. Кашель на этот раз шел не из горла, а откуда-то из груди. Сомневаться не приходилось, простыл он очень сильно. Продолжая кашлять, он поднялся и, взяв платок из кармана пальто, поднес его к рту. Дождавшись, когда пройдет кашель, сказал «Послушайте меня, учитель Фазиль». Если вы хотите, чтобы человека или людей, убивших вашего деда, нашли и покарали, если вы хотите, чтобы мы это сделали быстро, расскажите мне все, что вы знаете, ничего не утаивая. Времени играть в прятки у нас нет. Если мне придется вызвать вас в прокуратуру, я буду обязан допросить вас совершенно официально. Учитель Фазиль отнял от лица руки и недоуменно посмотрел на своего гостя. Он, видимо, не ожидал столь строгого начала. Немного поразмыслив, он вымолвил. «Но ведь одно совсем не касается другого». «О чем это вы?» «О связи моего дела с убийством дедушки». «Какого еще вашего дела?» Учитель Фазиль опять сложил на груди руки, и откинул голову на спинку дивана, уставившись покрасневшими глазами на потолок. Он наконец-то догадался, что его непрошенный гость просто так от него не отстанет, душу вытряхнет, а правды доищется. Так дед приезжал по моему делу, уточнил учитель. Следователь по особо важным делам резко переспросил, «По какому же все-таки делу?» Встав, учитель Фазиль подошел к окну и, прижавшись лбом к стеклу, уставился в темноту. «В этом городке все равно ничего не скроешь», сказал он, не отрывая глаз от окна, и с трудом добавил. «В боку у меня есть невеста. Наши деды с детства друзьями были». Еще когда я учился в университете, нас обручили. Я приехал сюда, а она осталась в Баку. После приезда учитель Фазиль запнулся. Наверное, в этот миг он чувствовал себя в самом неприглядном положении. Гюндюзу Керембейли захотелось ему помочь. Девушка полюбила другого. Учитель все так же, глядя в окно, прерывал его. Нет, девушка здесь ни при чем. Это я полюбил. Он замолчал. Юндюс, спрятав платок в карман пальто, тоже приблизился к окну. Но учителю не терпелось побыстрее закончить мучительный разговор. Это учительница русского языка в нашей школе. Зовут ее Саадет. Дед не давал согласия. Говорил, нехорошо поступаешь. Мужчины так не поступают. Я и сам знаю, что нехорошо. Но разве человеку здесь с самим собой справиться? Человек не способен предугадать будущее. Мы были молоды, нас обручили. Нам казалось, друг друга мы любим. А потом оказалось, что все это детство. Любви никакой нет. Учитель Фазиль Разнервничался от собственных слов и не заметил, как повысил голос. Потом оказалось, я другую люблю. Отправился объяснить все деду. Нет, не соглашается он. Я должен сам к вам приехать и посмотреть, что там происходит. Упрямым он был очень. Если что-то вобьет себе в голову, разубедить его невозможно. Характер у него был такой. И дома, и на работе. Учитель Фазиль оторвался от окна и посмотрел на Гюндиоза. В былые времена он тоже был как бы вашим коллегой. Начинал работать в милиции в районе, был начальником милиции. Нас тогда еще и на свете не было. Затем, вплоть до выхода на пенсию, был на другой работе. Бандитом, контрабандистом от него жизни не было. А умер от воровского ножа какого-то подонка. Гиндюза Керембейли снова прихватил кашель. Повернувшись к нему, учитель спросил, «Может, попросить тетю Айну принести чаю?» «Нет, большое спасибо, пойду». Гость снова предстал перед учителем в своем первоначальном облике, вежливым и внимательным человеком. «Извините, я бы на прощание задал вам еще пару вопросов». Девушка знала, что ваш дед возражает против ваших отношений? Какая девушка? Здешняя учительница. Садет. Учитель кивнул головой. Знала. И что приедет, знала? Нет, я ей об этом не говорил. А кому говорили? Учитель Фазиль, немного помолчав, ответил. «Имашу. Это брат, Саадет. Старший брат. Гюндюс Керембейли, подойдя к двери, снял с гвоздя пальто и, одеваясь, спросил. «Вы один ходили встречать деда?» «Да». «По дороге никого не встретили?» «Нет». Сразу же сюда пришли? Да. И не успели прийти домой, он сразу же вышел? Да. Зачем? Не знаю. Может, сердцем плохо стало. Или еще что. Он вдруг стал очень мрачен. Даже пальто не снял минут... Пять-шесть посидел, ну, может, десять. Потом сказал, что пойдет, пройдется по улице. Как ни пытался, его удержать не вышло. И меня не пустил с ним пойти. Сказал, подышит немного воздухом и вернется. По дороге домой или дома он вас о чем-нибудь спрашивал? Нет, не спрашивал. Это точно? Учитель Фазиль... Немного подумал, потом сказал. Спросил, доволен ли я своей хозяйкой или нет. Я объяснил ему, что тетя Айна человек хороший. И это все? Да. И по дороге? И по дороге ничего не спрашивал. Сначала настроение у него было неплохое. Говорил, что после большого города... Человек себя здесь очень приятно чувствует. Дым от машин, везде асфальт, все это ему весьма надоело. Потом он замолчал, не проронил больше ни слова. Гюндюз взял портфель и, приостановившись перед дверью, задал последний вопрос. Человек, что был только что здесь, это Имаш? Учитель, поразившись, посмотрел на Гюндюза Керембейли. «Да, это он. А как вы догадались?» Следователь по особо важным делам, улыбнувшись, пожал плечами. Учитель Фазиль взял пальто с изголовья кровати, надел его и сказал, «Я провожу вас». Деревянные крыши домов Сумрачно блестели в темноте. Мокрый снег валил и валил. Буйно стекающая с крыш и из водосточных труб вода, будто селевой поток, неслась по улицам. Окна в городке одно за другим гасли, и в кромешной тьме, растущие на улице Ивы и орех голыми своими ветвями, вселяли в человека еще большее уныние. Следователь по особо важным делам Гюндиус Керембейли сидел возле маленькой электроплитки на деревянной табуретке и смотрел на раскаленную до красна спираль. Над электроплиткой поднималось еле заметное жаркое Мариво. Оно будто жаловалось на уличную непогоду и вообще на горести мира. Следователь накинул себе на плечи пальто. После отвратительной погоды на улице должно быть источаемое плитой тепло и незамысловатый уют его маленькой комнатки приносили Дюндюзу необыкновенное удовольствие. Но чувствовалось, что хотя глаза его пристально смотрели на покрасневшие провода электроплитки, мысли Дюндюза находились совсем в ином месте. Перед окном... На круглом столе стояла сахарница, варенье, маленький чайник и грушевидный стаканчик. Шторы окна были слегка раздвинуты, и потому, как мокрый снег бил снаружи в стекло, было ясно. Хмать это успокоится еще не скоро. В комнату вошел дядя Фаттах с мешочком в руке. «Пока ты не спишь». «Давай-ка я поставлю тебе банки, сынок!» Гендюс Керембейли, заранее смакуя наслаждение, от банок улыбнулся. «Дядя Фаттах, ты меня так избалуешь!» Положив мешочек на разукрашенный сундук, стоявший возле железной кровати, дядя Фаттах заметил. «Желанного гостя с пустой скатертью не встречают!» «Сейчас, правда...» Голодным никто не останется, у каждого на столе что-нибудь доесть. Кило белого хлеба стоит 30 копеек, но гость-то ест не то, что ему хочется, а то, что ему подадут. Тебя-то, сынок, я хорошо разгадал, потому что ты с таким кашлем принялся расхаживать по делам в такое-то времечко. Понял уж, что и завтра так же поступишь, и послезавтра, и еще на другой день и до конца всей своей жизни. Говорят, сделай доброе дело и забудь о нем. Люди не узнают, а следователь все узнает. Однако не забывай, дома-то и тебя тоже ждут. Гюндюз Керембейли встал, бросил пальто на изголовье кровати и, усевшись на постель, сказал «Мать у меня в боку, дядя Фаттах» так она будто по крупицам собрала все, что ты говоришь. Дядя Фоттах, вынимая банки из мешочка, выстраивал их на сундуке. Таких, как ты, я немало повидал, сынок. Закалки ты крепкой, от дела тебя не оттащишь. Говорят, себя жалеть счастья не иметь». Не знаю, как там у тебя со счастьем, но уж жалеть ты себя не жалеешь. Разболелся вот. А мой-то долг в том, чтобы вернуть тебя матери таким, каким она тебя сюда послала. Потому что ты гость мне, а не чужак какой-нибудь. И дядя Фаттах, повернувшись к двери, громко позвал. Муршуд. Муршут заглянул в дверь. «Что надо, папа?» «Иди-ка сюда, поможешь». Войдя в комнату, Муршут, конечно, сразу же узнал гостя. Гиндюз поздоровался с ним за руку. «Ба!» — воскликнул он. «Муршут, киши, а я твой гость, оказывается». Примечание. Киши — уважительное обращение к мужчине. Дядя Фаттах с удивлением посмотрел на них и, тотчас поняв, в чем дело, рассердился на сына. А опять на вокзал гонял. Гюндюз Керембейли, снимая с себя джемпер, проговорил, «Отчего б мужчине и не собирать коллекцию, а?» и смешал рукой черные кудрявые волосы муршоуды. «Знаешь, что такое коллекционер? Один собирает марки, другой — трубки, третий же — трамвай. Ты же этикетки спичечные собираешь. Вы — коллекционеры, как вас называют, — особая публика». Наматывая ватку... На железную проволочку дядя Фаттах поразился. Трамвай? Да, дядя Фаттах, есть где-то один миллионер, трамваи собирает. Дядя Фаттах сказал, совсем озверели. Один трамвай собирает, другой человека из-за золотых часов прикончил. Суть же одна. Две стороны одного пятака. Он вытащил бутылку со спиртом и открыл ее. Раздевайся до и ложись в постель. После банок я тебя укутаю. Вообще-то тебе и завтра не следует выходить на улицу. Такого условия у нас не было, дядя Фаттах. После твоих банок завтра мы должны будем чудеса творить. Дядя Фаттах улыбнулся, покачав головой. Гюндюз Керембейли ничком вытянулся на постели. Дядя Фаттах, укрыв его одеялом до пояса, большими сильными руками помассировал спину гюндюза, а затем, дав спички, Муршуду приказал «А ну, зажигай». Муршуд выхватил спичку и чиркнул ею. Дядя Фаттах с неожиданной для своих лет быстротой обмокнул обмотанный ватой конец железной проволочки в спирт, зажег его и по одной стал ставить банки. Смотри, как здорово получилось! Восхитился он своему умению. Сынок, да у тебя простуда, Ха, лучше и не придумаешь. Гюндюз Керембейлик? Вытянув руки вдоль тела, внимательно смотрел на своего лекаря. Затем подмигнул муршуду. Муршуд радостно улыбнулся. Поставив в банки дядя Фаттах, натянул одеяло на Гюндюза и, усевшись на табуретку, достал из кармана пиджака кисет и трубку. Муршуд устроился на сундуке. Гиндюз Киримбейли спросил у муршуда. «Сколько же вас всего?» Моршут ответил. «У меня четыре сестры и два брата». Гиндюс улыбнулся. «Это же целая армия, дядя Фаттах!» Дядя Фаттах, зажигая трубку, улыбнулся и в знак согласия кивнул головой. Гиндюс спросил у Моршуда. «Ты самый маленький?» «Нет, одна сестра...» Старше меня, а остальные все младшие. Дядя Фаттах, попыхивая трубкой, подложил под себя одну ногу и сказал, «Говорят, никогда не жалеют те, кто рано наелся и рано женился. Насчет еды это точно, но и насчет женить бы правду сказали. Если вроде меня женишься поздно, вместо того, чтобы внуков нянчить, Приходится детей подымать. Правда, говорят еще, что быть холостяком все равно, что султаном. Но я-то ничего султанского не обнаружил. Вся моя жизнь прошла в труде, да и сейчас тоже. Днем здесь работаю, убираю, подметаю, садовничаю, ухаживаю за своими уважаемыми гостями, такими как ты. По вечерам же в книжном магазине сторожем стою. Когда же ты спишь, дядя Фаттах? Да когда мне спать, почтеннейший? Шутка ли для такой армии раздобыть хлебушка? Здесь пискнут, нужно воды принести, там крякнут, беги за хлебом. Дядя Фаттах глубоко затянулся из своей трубки. Гендюз Керембейли сказал, Что-то у самой шеи очень жжет дядя Фаттах. Простуду из тебя высасывает, из всего твоего тела. Время подойдет, сниму. Не скучно тебе в магазине? Дядя Фаттах, дымя трубкой, ответил. Нет, сынок, не скучно. Вы, горожане, когда у вас время есть, кино смотрите, Этих. Дядя Фаттах указал на Муршуда. Никак не оторвать от телевизора. А мое кино. Мой телевизор. Все минувшие мои дни. Проходят друг за другом перед глазами. Глаза дяди Фаттаха остановились, уставившись в какую-то неведомую точку. Ах! «Да разве найдешь сейчас в мире дни, чтобы исчислить теми дни, прошедшие моей жизни? В сердцах махнул рукой дядя Фаттах и мгновенно опомнился. «Забот же!» Он снова указал на Муршуда. «Видишь, вон, сколько угодно!» Лицо Гендюза Керембейли сморщилось. «Очень уж здорово жжет, дядя Фаттах!» Дядю Фаттах, вынув трубку изо рта, насмешливо улыбнулся. Э, э мужчина еще, а совсем терпения нет. Он снова засунул трубку в рот и на этот раз посмотрел в окно. Мокрый снег тарабанил в оконное стекло, будто уличный холод рвался проникнуть в эту теплую маленькую комнату. Гюндюс посмотрел на Муршуда, потом на дядю Фаттаха, И спросил, «Имаш, где работает дядя Фаттах?» «Какой Имаш?» Муршуд, в свою очередь, тоже спросил, «Брат учительницы Саадет?» Гюндюс, наверное, из-за банок снова скривился, «Да, брат учительницы Саадет». Дядя Фаттах дымя трубкой сказал, «По-моему, он нигде не работает. «Почему? Болеет чем-нибудь?» Дядя Фаттах немного помолчал. «Болеть-то он болеет, но болезнь-то его иного рода». Гюндюз Керембейли вопрошающе посмотрел на дядю Фаттаха. «Вот люди!» — продолжал дядя Фаттах. «У каждого своя какая-нибудь болезнь. У кого паралич...» У другого глаза почти не видит, а третий ворует. Как это только что говорили, коллекционер? Муршут подтвердил, коллекционер. Гюндюз спросил, так что же имаш? Дядя Фатах поерзал на табуретке. Если кто ест чужой хлеб, так он враг моих глаз. Враг моих глаз. Да, вот он, вот этот, и Маш, как его зовут. Мать родную может зарезать. Моршут вмешался. Учительница Саадет — хороший человек. Зядев оттах кивнул. В семье не без урода. Сначала воровал у людей кур, индюшек, гусей, уток. Теперь уже начал красть баранов, коров, буйволов, лошадей. Поймали. Несколько лет отсидел. Опять месяца два, как вышел. Пока нигде не работает. Муршут спросил у отца. А что он сейчас будет воровать? Людей? Дядя Фаттах, вынув трубку изо рта, осадил сына. Ты молчи.